отовсюду с любовью пятница 28 марта двадцать два пять притворяться почти бесстрашной означало оставаться в своем мире там где не сидят на полу в крови вот я и держалась за свой мир изо всех сил какая то у вас квартира чересчур профессорская картины сказал главный вы это сами на профессора не похожи. А на кого я похожа? На торговку наркотиками? Кстати, на моем портрете у лифта четко обозначена профессия. Писатель. Очевидно, главный не узнал меня. Очевидно, мне уже пририсовали усы. Андрей придет домой, а у лифта трехметровая... С усами, конечно, совсем не тот эффект. «Книжки есть?» — внезапно вскричал один из мужчин, похожий на старательного придурка с тонким пронзительным голосом, который все делает не в попад. из Троицы. Трус-балбес бывалый». Они вломились ко мне с оружием, чтобы взять почитать книгу. «У меня прекрасная библиотека. Что именно вы хотите почитать?» Никто не улыбнулся. Начался обыск. Не хотела бы я проводить обыск в чьей-то спальне. Предпочла бы обыскать кухню или гостиную или гараж. Хотя, конечно, спальня — самое информационно ёмкое место. Вот где можно узнать о человеке всё. По книгам у кровати, по дискам. А если у человека имеются какие-нибудь сексуальные игрушки, может получиться неловко. Главный и его люди даже не взглянули на книги и диски у нас на тумбочках. Зато подробно изучили всё, что было в тумбочках. У меня никакого компромата, не считая груды моих собственных книг. Книги выкинули на пол, и они лежали на полу во всей своей красе. Блистали яркими обложками с женскими лицами, брошками, цветами и прочими атрибутами дешёвых любовных романов. Это коммерческий ход издательства, чтобы читательницы не догадались, что это не дешёвые любовные романы, и купили побольше на вес. Стыдно держать свои книги в тумбочке у кровати, но бывают секреты и похуже. У Андрея. А вот у Андрея позор. Все знают, что нельзя лезть в тумбочку возле кровати. У Миранды из секса в большом городе в тумбочке вибратор и презервативы. У Кэрри сигареты, а у Саманты резиновые соски. Главный и его люди рассматривали содержимое тумбочки Андрея особенными взглядами. У понятого охранника горели глаза. Он всем расскажет. Андрею безразлично, что думают люди. Он не замечает даже, что девушки в кафе сворачивают на него шеи. Андрей живет не с людьми, а сам с собой. А я живу с людьми. И теперь мне придется краснеть под ироническими взглядами соседей. Но неужели нельзя было найти для своих увлечений другого места, кроме супружеской спальни? Весь дом узнает, что хранит в тумбочке мой муж. Взрослый, успешный человек. Отец невесты. Воблеры. У Андрея в тумбочке воблеры — искусственные рыбки для рыбалки. Главный разочарован. А на что он надеялся? Мечтал выудить из тумбочки надувную куклу в человеческий рост? Наручники, ремень? Главный долго рассматривал воблеров, особенно изумрудно-зелёного с жёлтым хвостом. Потом перевёл взгляд на меня, словно сравнивал с воблером по красоте. Непрерывно звонили телефоны. Мой в кармане у главного и телефон главного. Вика хотела узнать мое мнение об ее финале, а начальник главного хотел узнать, найден ли склад наркотиков. «Нет, еще нет, пока нет», — виновато говорил главный в трубку, имея в виду «не нашли, еще не нашли, пока не нашли». Сняли со стен картины. Перерыли все мои свитеры и заглянули во все колготки. В колготках могут притаиться наркотики. Под картинами висеть мушкеты. В моем шкафу могут стоять танки. Придурок, похожий на Вицына в роли труса, совсем разнервничался. Возбужденно сыпал странными словами. «Рыбацкие электронные весы можно взвесить рыбу до 25 килограммов», Назвал «Ага, агрегат», а коробочку с ампулами интерферона «Стекло». Бормотал «Здесь нет книжек, и здесь нет, и здесь нет». Как это нет книг? Конечно, в основном у нас книги в гостиной и в коридоре, и в кабинете, и в детской. Но в книжном шкафу у кровати мои любимые книги. Гончаров, Тейкерей Джейн Остин, Меридит, Трифонов, Искандер... И кое-что из детства. Мэри Поппинс, королева Марго, Агата Кристи. Не знаю, где этот легко возбудимый человек проводил обыск до меня. Где видел библиотеки больше нашей. У нас объективно прекрасная библиотека. Очевидно, он из тех людей, которым всё кажется мало. Главный очень рассчитывал на гору коробок в моём шкафу. От дна до потолка. Должно быть, думал... В этих коробках сам Бог велел хранить наркотики. 34 коробки. 34 пары балеток. Андрей считает, что 34 пары одинаковых туфель — повод для обращения к психиатру. Но они разные, мои балетки. Они рассмотрели каждую пару. Замшевые и кожаные, розовые и зеленые, с бусинками и без. И главный скисал от пары к паре. Во всех 34 коробках не нашли наркотиков и ни одного автомата Калашникова. А в огромной коробке в самом низу были не туфли. Главный поохотничьи подобрался, предвкушая победу, как Лев Евгеньевич перед решительным броском на котлету. Коробка была доверху заполнена письмами, пачками писем перевязанными разноцветными ленточками. Представьте, наши с Викой папы, сблизив головы, говорят о своём. Они коллеги почему-то сложно математическому. Наши мамы, сблизив головы, говорят о своём, о нас с Викой, наших отметках и болезнях. Наши бабушки торжественно носят пироги из одной квартиры в другую. Сегодня у нас с капустой — «А у нас ватрушка. Попробуйте». Мы с Викой шныряем друг к другу до ночи, и где застанет девочки пора спать, там и ночуем. Мы жили в одном доме, одном подъезде, на одной лестничной клетке. То есть я и сейчас тут живу, а Вика в Тель-Авиве. Отчего мы получились одинаковыми, как два цыплёнка в инкубаторе? От того, что у нас всё одинаковое. Викин папа — профессор, мой папа — профессор, у неё нежная робкая мама, у меня нежная робкая мама, и обе ходят по струнке перед своими свекровями с тяжёлым характером, нашими бабушками. В нас с Викой течёт одинаковая кровь. Мы обе наполовину русские, наполовину еврейки. И они развязали ленточки и вывалили письма на пол, рассыпали по полу. Как мне теперь собрать письма по годам? Мы с Викой писали друг другу каждый день, когда нас детьми развозили летом по дачам. И потом, когда она уехала в Израиль, по письму в неделю. Знаете, как мучительно бывает в ранней юности? То и дело чувствуешь, что ты хуже всех. А иногда, что ты лучше всех, и никто не знает, какая ты на самом деле жалкая личность. Вдвоём всё это легче. У Вики в Тель-Авиве под кроватью коробка с моими письмами. Всю нашу взрослую жизнь мы живем, как разделенные близнецы. Вика разлета по всем закоулкам моего существования. Как газ занимает весь предоставленный ему объем. Она мой объем, а я ее. Конечно, мы уже давно не пишем письма. Мы подключены друг к другу. Всеми видами связи. У нас есть специальные телефонные карточки, Skype в компьютере, айпэде и айфоне, вайбер и ватсап. Я присела на пол и начала собирать письма. И вот что выяснилось. Люди склонны переоценивать собственный интеллект. Я никогда не перечитывала наши детские письма и была уверена, что мы с Викой были интеллигентными девочками с духовными интересами. Но в первом письме, которое я взяла в руки, было написано «Он меня не любит. Пиши скорее, что мне делать?» А во втором «Он меня любит. Пиши скорее, что мне делать?» Мы были дуры, у которых вообще нет мозга, только гормоны. Люди главного порылись в шкафу, вытащили со дна огромный синий том «Саги о форсайтах» 1956 года. Второй том. Первый том у Вики. Мы их разделили на память. Ей первый том, мне второй. Когда Вика позвонила мне и сказала, что у неё нашли опухоль, и добавила злокачественную, подо мной закачалась земля. А потом мы сразу же стали говорить о простом. Билет, аэропорт. Не надо сейчас бежать в аэропорт. Мне лучше приехать, когда будет химиотерапия. Вика шутила. Смеялась. Прежде я не знала, что бывает такой мирный разговор о самом страшном. Но а как говорить о самом страшном? Если не смеяться или хотя бы не улыбаться? Это была новая реальность. В нашей новой реальности есть Викина химия, тошнота, слабость. Когда она говорит мне «не могу сегодня встать с постели», Мне хочется завизжать. Я не хочу! Не хочу! Но даже если завизжать очень громко, другую реальность не создашь. Но я никогда, никогда не думаю, что она может умереть. Я никогда не думаю, что она может умереть. Я тоже когда-нибудь умру. Но я же не думаю об этом каждый день до завтрака. Я пишу книги, и Вика пишет книги. Она пишет Детские книги на иврите. У неё — финал, и у меня — финал. Мы говорим о финалах. А потом кто-то из нас предлагает, а теперь давай поговорим о прекрасном. И мы говорим, что у кого на обед. Но даже разговор про обед — это как будто разговаривают души. Счастье — это разговаривать с Викой. Мы разговариваем каждый день, по часу или по два. «Пройдемте в следующее помещение», — раздался над моей головой голос главного. Я вздрогнула и обиженно посмотрела на него снизу вверх. Подумала, резкий удар вторым томом саги о форсайтах 1956 года собьет его с ног или, по крайней мере, научит вежливому обращению. Хотя, возможно, он по-своему прав. У человека обыск, все белье выброшено из ящиков на пол. А он прижимает к себе детские письма и рассуждает о счастье. Я все еще была в пижаме с зайчиками, в суете забыла переодеться. Но после обыска моей спальни мы с главным и его приспешниками практически стали близкими людьми. Они знают, что я люблю цветное белье: сиреневое с вишневыми кружевами, голубое с синими кружевами. Зачем переодеваться при своих? Можно побыть в пижаме. Всем списочным составом, гуськом, главный, за ним я, за мной люди главного, перешли в детскую, то есть в комнату невесты. Я всегда считала, что сама управляю своей жизнью, что я — субъект жизни, а не объект. Поэтому я специально обогнала главного, чтобы, как положено хозяйке дома, показывающей гостям квартиру, идти впереди а гости должны идти за мной и вежливо говорить «У вас красиво». Мироздание намекало мне, что я не субъект, я объект в крови и без телефона. «Думаешь, ты главное? Думаешь, на тебя нет прорухи? А не думай, не думай!» — кричало мне мироздание. Я таяла, как сусальный ангел. Сначала тают Крылья крошки, головка падает назад, сломались сахарные ножки и в сладкой лужице лежат. Я уже таяла, но все еще думала, что сама управляю своей жизнью.